глава 13 какая же дура в глотке и груди все печет словно оогненной лавы нажрался а это совершенно не в адеквате, только скулит ты вообще чем думала фильмов что ли насмотрелась? эту херню можно распылять только в противогазе где ты в конце концов это взяла заур прокручивает в руке злосчастный баллончик усмехается вещица то с черного рынка подобный состав используют в борьбе с террористами «Что, брат, не на ту напал?» Хаджиев протирает слезящиеся глаза, поднимается с кушетки. «Ладно, воительница, поехали, домой тебя отвезу. Или хочешь остаться в больнице?» Она кривится от нового приступа, мотает головой. «Домой, домой хочу». В этот момент Хаджиеву почему-то становится не по себе. Она сейчас совсем не похожа на ту стервозную бабу, которая швырнула ему в лицо подарок, будто обиженный ребёнок перед ним». Это состояние, конечно, продлится недолго, но оно чётко передаёт её душевное состояние. Кто-то обидел её, и дело вовсе не в баллончике, и даже не в Саиде, кто-то обидел её намного раньше. Может, именно в этом причина того, что она появилась в Москве будто из ниоткуда, будто родилась уже в 20 лет, а до того никаких сведений». Ни имён родителей, ни старой прописки... Вернее, старая прописка есть, но она, как оказалось, липовая. Кто-то очень хорошо подтёр за ней прошлое. «Зачем и почему, не ясно». «Хорошо, иди сюда». Взял её на руки, игнорируя слабый протест. «Не снимай повязку». Врач сказал, пару часов нужно потерпеть. «Хорошо, хоть не ослепла, дура». Заур приоткрыл дверь, пропуская их вперёд. Сам пошел следом. Было интересно наблюдать за новым, дико странным Саидом. Забавно и в то же время настораживает. Все помнят, что произошло с Маратом и Валидом, когда те вдруг влюбились. Хаджиева-младшего, правда, сложно представить мягкотелым влюбленным идиотом. Его влечение, скорее всего, будет протекать в другой форме. Мало не покажется всем вокруг. «Все в порядке?» Устремил взгляд на Саида, захлопнувшего дверь автомобиля и уставившегося куда-то вдаль, где солнце огромным огненным кругом уходило за горизонт. «Да, нормально. Я отвезу её домой, а ты бери другую тачку и езжай к бесу. Узнай, где продают левое сырьё вроде этого баллончика. Зачем? Ты же знаешь, что это редкая вещица. Где попало, не найдёшь. Вот и найди мне того, кто ими барыжит». Надя не могла купить его у кого угодно. «Черный рынок не то место, где с распростертыми объятиями принимают всех подряд, и уж тем более кому попало, такую штуку не продадут. За подобное светит срок, и немалый. Значит, тот человек знает ее. Следовательно, он знает, кто она и откуда. Возможно, даже в курсе, почему она скрывает свое прошлое и что там такого произошло». «Саид, ты чего? Хочешь мстить продавцу за то, что тебе дурная баба в рожу прыснула? Слушай, странная она какая-то. Сам же, видишь, непонятное. Оно тебе надо». Хаджиев раздраженно вздохнул, повернулся лицом к Зауру. «Делай, что сказал. Мне нужен этот человек. Узнай». Забрав у Заура ключи, обошел машину, сел на водительское сиденье. «Ну что, воительница, поехали». Она отвернулась, прижимая повязку к глазам упрямо надуло губы. «Не разговариваешь со мной?» «Вообще-то это я должен злиться. Наказал бы тебя, да ты сама себя уже наказала. Глупостью своей. Я всё тебе сказала, Саид. И решение своё не изменю. И, пожалуйста, оставь меня в покое. В противном случае я воспользуюсь оружием посерьёзнее». Насмешила. «Может, и не надо оружие посерьёзнее? Я не хочу, чтобы ты себе дырку в голове проделала. Красивая она у тебя. Голова». Улыбнулся, заметив, как она сжала кулаки. «Ну, точно, воительница!» «Оставь меня в покое!» «Что из этого тебе непонятно?» В голосе снова зазвенела сталь. «Отошла!» «Я тебе уже говорила нет!» «Что из этого тебе непонятно?» «Почему ты просто не обратишь внимания на любую другую девушку, которая будет не против твоих ухаживаний?» «Потому что тебя хочу!» «Пожал плечами!» «Потому что ты сама подписалась стать моей жертвой, когда швырнула мне в лицо браслет». Подумал уже про себя. «А я тебя не хочу. И не захочу. И дело не в том, что я ломаюсь или набиваю себе цену, Саид, а в том, что мне неинтересны мужчины в принципе. Предполагаю, что в твоем окружении много прекрасных на все согласных женщин. Вот и выбери себе одну из них. Или всех выбери на каждый день недели или число месяца. А меня, пожалуйста, оставь в покое». Какая пламенная речь. Он даже проникся бы, если бы было чем проникаться. И социопат, кукла Надя. У меня нет окружения, но всегда есть рядом человек, который в состоянии меня выдержать. Это Заур, но, как ты понимаешь, его я трахать не могу. А вот ты замечательно подходишь на эту роль. Ты как никто меня понимаешь, хоть я пока и не знаю, почему. Но ты в состоянии принять меня таким, каков я есть. И ключевое слово здесь не деньги. Ты нравишься мне внешне, в моём вкусе. И ты сильная. Такие не предают. Так что тебе придётся надеть браслет». Она стащила повязку, взглянула на него в зеркало заднего вида красными слезящимися глазами. «Я не надену твой браслет». «Если ты увидел во мне силу, то должен понимать, что я не прогнусь и не стану одной из тех, кого ты считаешь своими вещами. Более того, во мне достаточно мужества, чтобы противостоять тебе, кем бы ты ни был и какой бы властью ни обладал. Я не продаюсь, Саид. Браслет твой, кстати, в мусорном ведре. Там и останется». Он покачал головой и дёрнул уголком рта. «Это не проблема. Я куплю ещё один. Он купит этих побрякушек тысячу, если понадобится» а потом, когда она сдастся, будет мучить её всю ночь. Каждую ночь, пока не надоест. Эта победа будет самой сладкой. Его настырность и наглость доводила до бешенства. И если поначалу я ещё пыталась сдерживаться исправно поддерживая имидж всепонимающего доктора, то сейчас уже сил на это практически не осталось. «Спасибо, что проводил, но переться в мой дом тебе не обязательно». Забрала у него ключ, вставила в замочную скважину. «Надо же, даже квартиру закрыл. Робот он, что ли?» «Да ладно, красавица, чего ты? Я же с добрыми намерениями. Помогу тебе, пока ожоги не пройдут». А сам взглядом меня пожирает. Жадно так осматривает, словно представляет, как будет умной пользоваться после приобретения. «Не выгорит, уважаемый, даже не мечтай». «Я в состоянии сама о себе позаботиться, Саид. А тебе стоило бы поступить по-мужски и уйти. Когда мужчину гонят, он не навязывает свое присутствие, или я не права». Осознав, что скандалом эту огромную проблему в кожаной куртке не решить, решила действовать более профессионально. И это, надо заметить, возымело свое действие. Я попала прямо в яблочко. Когда женщина гонит мужчину, она, как правило, набивает себе цену. Говоря нет, хочет сказать да, но позже. Я кукла Надя, как никто знаю женщин. И все же уйду, если ты так хочешь. Да, за дело за живое. Какой мужик не поперхнулся бы на этих словах? А уж такой как Хаджиев и подавно. Ничего, господин хороший, с вас давно следовало сбить спись. Сейчас уйду, но придёт время и ты сама попросишь меня остаться. Самоуверенный какой. «Знал бы ты, какая непреодолимая у меня ненависть к таким, как ты». Мажоры долбанные. Они родились золотой ложкой во рту и свято верят в то, что мир крутится вокруг них одних. И это тоже вот пуп земли. Недолюбленный в детстве превращается в психопата. Травма лицо. «Всего доброго!» – отвечаю, вздёрнув подбородок и быстро захожу в квартиру, пока он не передумал и не ринулся за мной. Закрываюсь на два замка, всерьёз задумавшись о дополнительных способах защиты. Нужно установить сигнализацию и цепочку повесить. Это, конечно, мало поможет. Может, замки сменить? Или дополнительные врезать? Или всё же домик в деревне – лучший вариант? А что, возьму отпуск, починю сломанный ноутбук и уеду в деревню? Буду потреблять натуральную пищу, смотреть любимые фильмы и писать книгу. Давно уже хочется придумать какую-нибудь красивую историю о любви. Хотя я, скорее, лучше всех напишу «Кровавый детектив» о маньяках. Но если посмотреть с другой стороны, то получается, что я пытаюсь убежать от проблемы, а не решить её. И это мне не нравится. Не хочу снова ощущать себя беспомощной и слабой. Не для меня это. Однажды я уже убежала и до сих пор прячусь. «Если сбегу во второй раз, перестану себя уважать. Да и сейчас я не испуганная мышка, а взрослая, уверенная в себе женщина. Я сильная, я могу постоять за себя». Правда, сегодняшний случай немного поколебал эту уверенность. Взглянув на себя в зеркало, застонала. Лицо превратилось в некрасивое красное пятно, глаза всё ещё слезились. Ужас просто. «Что б тебя? Ты же как так вышло, а? Баллончик неисправный был или я косорукая?» «Чего уж гадать, да и не факт, что Хаджиев не снес бы мне голову, если бы попало не себе, а ему в лицо. Все-таки не стоит горячиться и нападать на бандитов, ибо чревато. Но, несмотря на все произошедшее, я гордилась собой». Гордилась своей смелостью и решительностью. Мышка так не смогла бы. Она и пикнуть на обидчика побоялась бы. А я умница, однозначно. Находясь в каком-то радостном дурмане, но все еще мучаясь от жжения и головной боли, упала на диван, закрыла глаза. В кармане завибрировал мобильный, и я, тяжело вздохнув, ответила. «Скорее всего, кто-то из пациентов». «Алло», — проворчала устало. «Ну, привет, мышка», — послышалась из динамика.